Главное слово. Взнос в слово. Лондонский литературный фестиваль. 2000 год. Господи, кто за этим всем следит? Если автор в Великобритании достиг определенного уровня занятости, газеты начинают заваливать его бесконечными просьбами написать что-нибудь. Это займет всего несколько минут вашего времени. Какое-нибудь рассуждение на тему самой любимой ложки. Кто-то когда-то придумал, что это хорошая реклама. Но несколько лет назад в рамках Большого британского литературного фестиваля проводили довольно легкомысленный опрос, выявляя любимое слово нации. Это мой вариант. А еще я использовал это слово на первой странице маленького свободного народца. Не помню, какое слово выбрала нация. Бэккем, наверное. Мне нравится случайная звукоподражательность слов, которые обозначают безмолвные вещи и понятия. Блеск, вспышка, сверкание. Именно так звучал бы свет, если бы умел давать звуки. Блеск — резкое и быстрое слово. Оно само по себе блестит. А если бы жирная поверхность разговаривала, она бы маслилась. А нега звучит так, как будто мягкая зефирка. тает на теплой тарелке. Но я стою за другое слово — шушуканье. Оно происходит от латинского шушурус, то есть шепот или шелест. Это совсем тихий звук, но он напоминает о заговорах, тайнах и удивлении. Именно такой шум производит меч, вытащенный из камня, за мгновение до того, как толпа начнет чествовать нового короля.